Прогулка по лесу в августе. Давящая летняя жара повисла над верхушками деревьев. И кажется, что она изнуряет не только путников, но и деревья. И это впечатление не обманчиво. Буки, дубы и компания готовятся к зимнему сну. С помощью фотосинтеза они до отказа наполнили свои закрома под корой в корнях, чтобы без проблем снова стартовать следующей весной. Листья, которые являются, так сказать, одноразовым сезонным товаром, уже не отличаются прежней свежестью. На них видны следы от насекомых, например, букового долгоносика прыгуна. Этот маленький жучок откладывает яйца на буковые листья, и его личинки прогрызают в них извилистые ходы. Листья рядом с ними приобретают коричневый оттенок и издалека кажутся уже не зелеными, а оливковыми. Взрослый жук продолжает дело, которое он начал, будучи еще личинкой, и прогрызает в листьях дыры. В результате листья выглядят так, словно гномик расстрелял их из крошечного дробовика. Как вы уже узнали из главы выживания в лесу, еловый камбий можно легко счистить вплоть до начала июля, а затем количество сока в деревьях убывает. Древесина становится суше и тверже. То же самое происходит с листьями и хвоей. Их сочный зеленый цвет сменяется желтоватым, как будто они выбились из сил и демонстрируют усталость. Летняя жара лишь усугубляет положение. Если осадков мало, деревья сбрасывают часть листвы. Наша береза возле дома нередко поступает так в конце июля, а остаток зелени сохраняет до октября. Вишни и рябины уже к августу набирают так много солнечной энергии в виде сахара, что перекрывает дальнейшее поступление питательных веществ. Листва краснеет, и вплоть до следующей весны обмен веществ в этих деревьях происходит в дежурном режиме. Птицы тоже перестают проявлять прежнюю активность. Во всяком случае, все реже можно услышать их трели и барабанную дробь дятла. Лесные птицы в целом ведут себя тише, чем пернатые других угодий. Клинтух вообще издает очень мало звуков. По размерам он не уступает вяхерю, но у него нет белого ожерелья на шее. И вместо громкого круку от него можно услышать лишь робкое ку. Правда, в августе нужда в птичьем пении вообще отпадает, потому что период гнездования и высиживания птенцов уже окончен. У многих лесных птиц птенцы появляются лишь один раз в году. Пища в виде насекомых или плодов имеет строго сезонный характер. И поздним летом ее ассортимент уже далеко не так богат. Вас это удивляет? Ведь многие растения еще продолжают свистеть. Да и от насекомых порой отбоя нет. Кусты ежевики усеяны ягодами, я ж не хочу. Но это изобилие характерно скорее для степного ландшафта и наблюдается на лугах и пустошах, пусть даже имеющих искусственное происхождение. Здесь все еще продолжается летняя жизнь, а лес уже готовится к зиме. Если весной на молодых побегах можно было увидеть множество тли, то теперь ее почти нет. Личинки жуков и мух, уже превратились во взрослых насекомых и тоже готовятся к зимнему сну под отслоившейся корой или опавшими листьями. Неудивительно, что в таких условиях птицам уже не хватит корма для второго выводка. Поэтому поздним летом в лесу относительно тихо. И на экскурсиях меня нередко спрашивают, почему в Хюмеле так мало птиц. Как не парадоксально, но в местах сплошных вырубок все выглядит совершенно иначе. Здесь возникает степная ситуация. Там, где отсутствуют деревья, распространяются цветочные растения типа наперстянки и иван чая Их соцветия метровой высоты привлекают пчелы, и шмелей, а также других насекомых, питающихся нектаром. Хватает здесь пищи певчим птицам, которые порой успевают высидеть птенцов трижды за сезон. Поэтому их песни слышатся значительно дольше.